Глава двенадцатая. Как защитить своего ребенка? Первое. Если рядом с грудным ребенком положить ключ, то его не смогут подменить. Второе. Недавно родившую женщину не следует оставлять одну. У дьявола есть над ней особая власть. Третье. Ей не должно спать, если кто-нибудь не следит за ребенком, Матерям, которых одолеет сон, часто подкладывают подменышей. Якоб Грим, 20 июля 7 дней от роду, ранний вечер. Солнце начало клониться к закату, и жара постепенно спадала. Лорен, сидя на диване, кормила сыновей, уложив по младенцу с каждой стороны и придерживая руками их маленькие головки, пока они сосали. Она не успела взять большую подушку для кормления, и поэтому Райли лежал на упругой неоткрытой еще упаковке подгузников а Моргану приходилось довольствоваться маленькой диванной подушечкой. Сама Лорен сидела неудобно, скрючившись, кренясь на бок. Хорошо бы подложить еще одну подушку под левую руку, но этого никак не сделать, не отняв от груди одного из младенцев, а то и обоих. Диван был весь завален пелёнками, упаковками, влажных салфеток, детскими одёжками, игрушками, а единственное свободное место на нем занимало Лорен с детьми, и никакой возможности сдвинуться с места у нее не было. Патрик скрывался где-то наверху. Лорен не могла дотянуться даже до пульта от телевизора. Ей хотелось чаю, хотелось в туалет. Но что поделать, придется со всем этим повременить. «Патрик!» — крикнула она, и оба младенца удивленно распахнули глаза, но сосать не перестали. «Привет, малыш», — обратилась она сначала к Моргану, а потом к Райли, глядя, как две пары маленьких глаз закрываются снова. «Медленно, медленно». Точно тяжёлые двери с доводчиком. Где-то на втором этаже прямо у неё над головой раздался стон. Секунды неохотно слепались в минуты, близнецы продолжали сосать, а Лорен усердно старалась визуализировать слова «Радость, материнство» вместо настойчиво лезущей в голову фразы «Скука смертная». Солнце, неумолимо уходящее за горизонт, по пути заглянуло в окно гостиной его последние лучи, ослепили Лорен, прикованную к дивану двумя сосущими младенцами. «Патрик!» — снова прокричала она, стараясь повышать голос более плавно, чтобы не напугать детей. В этот раз сверху донеслось шарканье и бормотание. Затем, наконец, послышались тяжелые шаги на лестнице. Патрик показался в дверях. Волосы торчат в разные стороны, под рубашкой застегнутой на одну единственную пуговицу, продетую не в ту петлю — Видна голая грудь со стравком светлых, медового цвета волос. Задерни занавески, пожалуйста», — сказала Лорен. Патрик прошле босыми ногами через всю комнату, шваркнул шторами и остановился у окна, широко расставив ноги, уперев руки в бока, глядя на нее сверху вниз. «Это все? Лорен снова прозрела, оказавшись, наконец, в блаженной тени штор. Сквозь них пробивались осколки солнечных лучей, освещая Патрика со спины. Пронизанный солнцем ореол золотых кудрей делал его похожим на капризного ангелочка из рождественского вертепа. «Можно попросить тебя поставить чайник?» — спросила Лорен, стараясь сохранять спокойный тон. «Я не могу встать». Патрик прошлепал обратно и скрылся в кухне. Через арку, отделявшую ее от гостиной, Лорен слышала, как открылся кран, вода с журчанием полилась в чайник. Затем раздался голос Патрика. «Я вообще-то спал!» «Прости». Райли оторвался от груди и начал плакать, постепенно набирая силу точно барахлящий двигатель, который заводится не сразу. Но если уж завелся, ревет так, что мало не покажется. Лорен пришлось повысить голос, чтобы Патрик услышал: Можешь взять его на минутку, пожалуйста? Патрик вернулся в гостиную, подошел к ней и взял ребенка на руки так заботливо, что у Лорен сердце заныло от любви к ним обоим. Он уложил голову малыша себе на плечо и принялся укачивать его. Расхаживая туда-сюда по кухне, щуря один глаз каждый раз, когда Райли снова заходился в оглушительном вопле прямо у него над ухом. Вскоре к детским крикам присоединился свист чайника, и Патрик одной рукой снял свисток и выключил газ, продолжая пружинить вверх-вниз на носочках, потому что это вроде бы работало. Паузы между завываниями становились все длиннее. К тому моменту, когда чай был готов, наступила тишина. Райли и Кай обсасывал кулачок, а Патрик пристраивал у себя на шею пелёнку, чтобы она впитывала слюни. «Ну вот, мистер Морган», — обратился он к сыну. «Так получше». «Патрик». «Что?» «Это Райли. Райли я одеваю в зелёное, Моргана — в жёлтое». «Ой», — рассмеялся Патрик. «Точно. Я знаю, просто забыл. Прости, малыш, тут такое дело, очень уж вы с братом похоже. С тех пор, как мамочка сняла с вас Бирки, я вас вечно путаю». «Ты что, их не различаешь?» «Различаю, конечно. В большинстве случаев. Цвета помогают, когда помню, какой из них чей. Ха-ха. Ну, блин, они же как две капли воды, правда?» «Не для меня». Патрик снова хохотнул, будто она сказала что-то смешное, и свободной рукой подал ей кружку с чаем, а затем принес принёс кухни свою. «Я тут подумал», — начал он. М? Мне кажется, нам нужна кровать побольше». «А, — сказала Лорен, — «Ну да, только у нас в спальне нет места для большой кровати. Мы вроде про это уже говорили». «Солнышко, давай просто купим большую кровать, и всё». Придерживая малыша на плече, Патрик поставил свою кружку на подоконник и смахнул с дивана на пол достаточно вещей, чтобы втиснуться рядом с Лорен. «Можем шкаф выкинуть, мне плевать. На все готов, лишь бы спать нормально. Я сегодня промучился всю ночь». «Я тоже сказала Лорен». Они же просыпаются в разное время, один за другим, как будто эстафету передают. Только положу голову на подушку, они уже опять голодные». «Ну, — сказал Патрик, — ты хоть немного поспала. И меня во сне пинала. Один раз чуть совсем с кровати не спихнула». «Правда? Я не помню». «Само собой, ты же спала без задних ног. Потом, естественно, малыши заплакали, мне пришлось встать и принести их тебе. Я сегодня чувствую себя ужасно. Спал, кажется, в сумме часа три». Патрик со стоном откинулся на подушке. «Но «Ну, если так, — сказала Лорен, — то извини. Думаю, станет получше, если у меня будет больше места в кровати. В смысле, у нас обоих. Чтобы и тебе было где вытянуться, ты ведь до сих пор спишь звездой». Серьезно? Просыпалась она всегда в позе эмбриона, вцепившись в подушку. Но кто знает, что там происходит во сне. Вполне возможно именно то, что описал Патрик. «Может быть, тебе сегодня поспать в другой комнате?» «Если хочешь, конечно». «Ты уверена?» — тут же спросил Патрик. «Это отличная идея. Пожалуй, я так и сделаю. Спасибо тебе». Он поцеловал Лорен в висок и потянулся через нее за кружкой. «Я тогда просто позову тебя, если нужна будет помощь, переодеть их или еще что». Патрик замер и стиснул челюсти. «Что такое?» — спросила Лорен. «Нет, ничего, я просто просчитывал, что мне хоть одну ночь вообще не придется подрываться». «Но Патрик...» «Я знаю. Эгоистично с моей стороны». «Ну, вообще-то да. я просто подумал, это ужасно прозвучит, но, может быть, тебе пора потихоньку учиться справляться с детьми самостоятельно. Хотя бы вот потренироваться, чтобы ты была готова на случай, если меня не будет рядом». «Хотя бы вот что сделать? Ты вообще о чем? Патрик снова поставил кружку с чаем, соскользнул с дивана и, встав перед Лорен на колени, посмотрел на нее сквозь длинные ресницы. Райли, в своих зеленых одежках, похожий на огурчик, такой сладкий, так бы и съела. Пэй лозил на плечо отца, зевнул, срыгнул тихонько. Лорен протянула руку и ласково погладила его по спине. Другой рукой она все еще придерживала моргана, который лежа с закрытыми глазами в своем млечном полусне продолжал сосать. Я просто рассказываю, в каком состоянии нахожусь. У меня голова вообще не соображает, если я не выспался. «Да ты сама прекрасно знаешь. Всегда знала, что я так устроен». «А я что?» — подумала Лорен. «Я ведь устроена точно так же. И ты тоже это прекрасно знаешь. Мы вечно смеялись над тем, как идеально друг к другу подходим. Оба лучше пойдем домой и хорошенько выспимся, чем всю ночь тусоваться». «Почему ты имеешь право на сон, а я нет?» — спросила Лорен, чувствуя, как дрожит подбородок. «Солнышко, я понимаю, что это все очень тяжело, правда», — сказал Патрик. Я ведь был рядом с тобой все это время. Но если подумать, какой смысл нам обоим мне спать? Просто из солидарности. Если я буду соображать как следует, от меня днем будет куда больше толку. Но, Патрик, мне нужна помощь по ночам. Ночью тяжелее всего. Да, но мне, наверное, не стоит сейчас поднимать эту тему, но я беспокоюсь и о работе тоже. Ты просто посмотри на меня. Можешь себе представить, что будет, если я там появлюсь в таком виде? «Я же глаз расслепить не могу». «Но ты выходишь только через неделю. еще целых пять дней отпуска по уходу за ребенком плюс выходные. Я не могу все делать одна. Как ты себе это представляешь?» «Я знаю, милая, прости». «Не плачь». Патрик снова сел на диван и обнял ее свободной рукой. Лорен жестом указал на коробку с бумажными салфетками «вытереть слезы, И Патрик поставил ее поближе. Какое-то время он молчал, и Лорен было решила, что ему нечего добавить, Но тут он заговорил снова. «Но ведь скоро тебе придется все делать одно, и разве нет?» Он старался смягчить свой тон, как будто одно это могло смягчить удар. «Надо как-то привыкать, потому что... Ну, через неделю я уже не смогу быть постоянно рядом, чтобы тебе помогать, я буду на работе. При всем желании я не могу вечно сидеть дома с детьми, ничего не делать. Я очень хотел бы, но кто-то из нас двоих должен пойти на жертвы». Его слова ударили под дых, точнее, даже не сами слова а то, что под ними подразумевалось. Лорен почувствовала опустошающее одиночество. Она ошибалась в Патрике. Все это время думала, что знает его, а теперь, когда уже слишком поздно, наконец разглядела его настоящее лицо. Сидеть с детьми и ничего не делать. Как будто уход за детьми — не работа. Нет, ему наплевать. На всех наплевать, кроме себя самого. Ее сердце сжалось, съёжилось точно простреленная надувная лодка, и малыши явно это почувствовали. Наверное, это правда, что сознание новорожденных связано с сознанием матери. Так писали в той книге, что она читала во время беременности, о развитии мозга у грудничков. Вроде как, с точки зрения младенца, он и мать — единое целое. А если так, мальчики должны чувствовать все то же, что и она. Похоже на правду. Во всяком случае, Морган открыл рот и отцепился от груди. Райли выгнул спину и весь напрягся и оба немедленно расплакались. Патрик и Лорен, взяв каждый по малышу, принялись укачивать их, расхаживая по комнате не пересекающимися кругами. Когда младенцы заснули, они поднялись на второй этаж и уложили их валетом в плетеную колыбельку, стоявшую у кровати той кровати, в которой до сих пор спали вместе каждую ночь. Спустившись на цыпочках вниз, вернулись на кухню. Замерев друг напротив друга по разные стороны барной стойки, одинаково сложив руки на груди, они дожидались, пока в микроволновке разогреется остывший чай. Патрик, как выяснилось, еще не все сказал. «Любимая, пожалуйста. Я понимаю, что это ужасная наглость с моей стороны, и честное слово. Ни за что не стал бы просить, но у меня уже сил никаких нет. Мне просто нужно отдохнуть. Вот и все, что я пытаюсь сказать. Прошу всего одну ночь, а дальше не знаю. Посмотрим, как пойдет. Повисла долгая пауза. Лора не знала, как начать. У нее в голове все вертелись его слова. Кто-то из нас двоих должен пойти на жертву. А как насчет ее жертв? Нет, конечно, иметь детей ⁇ это счастье, настоящее благословение, но как он может не видеть, что ей ради этого пришлось пожертвовать почти всем, не только собственным телом. Неизвестно еще, сможет ли она когда-нибудь вернуться к своей карьере скульптора, которая едва началась. Своим хобби, вспомнят ли они старые клиенты, старые друзья. Если он ничего этого не замечает, как вообще продолжать с ним жить? Давай договоримся так, сказал Патрик. Пока я в отпуске, помогаю тебе всем, чем смогу в течение дня, а ты занимаешься детьми ночью. Будем сменять друг друга. Так по-честному. Лорен, его голос казался ужасно далеким, точно ей уши заткнули ватой. Патрик обошел стойку и остановился рядом, облокотившись на столешницу. «А от меняюсь равно мало толку. У меня как минимум нет необходимого оборудования». Тихонько прыснув, он дотронулся до ее левой груди. Лора отшатнулась точно от огня. На Патрика всегда было приятно смотреть. Превосходный генетический материал. От таких мужчин хочется рожать детей, зная, что получится по крайней мере хорошенькими. Но только сейчас она впервые разглядела его как следует. Если достаточно долго жить с человеком, смотреть на него каждый день, в конце концов начинаешь видеть его иначе, чем другие. В один прекрасный момент получается проникнуть взглядом за фасад и рассмотреть то, что скрыто от большинства, чего никто, кроме тебя, не замечает. И этот момент настал для Лорен. Она впервые заметила, что за его лазурно-голубым взглядом зияет пустота. Пропасть. Вакуум. К этому она не была готова. Она вгляделась в его лицо, еще в нем, и в своих воспоминаниях того Патрика, в которого когда-то влюбилась. Двадцатиоднолетнего парня, который выхаживал ее, помогал всем, чем мог, хотя ему было трудно, хлопотал вокруг нее, потому что понимал, так надо, иначе нельзя. «Патрик», — начала Лорен, — «я не могу». «Малыш, не глупи». Образ молодого Патрика треснул, рассыпался. Нелепая затея — пытаться вызвать к жизни мираж десятилетней давности. Все продлилось каких-то шесть дней, но зато следующие десять лет об этом слагались легенды почище, чем о короле Артуре. «Ой, кстати, Лорен, помнишь, как ты отравилась и заблевала мне всю квартиру, а я все это убирал? Я, конечно, святой человек, ни разу не пожаловался. Ох, и повезло же тебе выйти за такого замуж!» «Малыш, не глупи». Лорен сжала кулаки. И если Патрик и заметил, как она сощурилась, то не придал этому значения. «Всё ты можешь, конечно, можешь. Просто от неуверенности в себе так говоришь. Не надо себя недооценивать. Ты очень круто справляешься со всеми этими детскими штуками. Намного лучше, чем я. У тебя все получается, естественно. Да и мальчики любят быть с тобой рядом. А если я их беру на руки, вечно плачут». Он все говорил и говорил, но Лорен почти перестала слушать. Когда он добрался до финальных аккордов своей речи, его слова, все эти аргументы и мелкие манипуляции уже превратились для нее в едва различимый ритмичный шум, раздражающий, но не мучительный. Он использовал свой рабочий голос, пытался продать ей материнство. Лорен бросила попытки сфокусировать на нём взгляд и медленно отвернулась. С отсутствующим выражением лица она присела на краешек кресла, заваленного кусками голубой, оберточной бумаги и крошечными пластмассовыми вешалками. Голос Патрика почти сошел на нет. Лишь откуда-то издалека снова и снова доносилось ее имя. Взгляд Лорен блуждал по бело-коричневому узору на идеально ровной квадратной плитке на полу. «Не могу здесь оставаться. Не останусь». Она поднялась и подошла к стойке для обуви у задней двери. Достала с полки кроссовки и начала обуваться. Чужая рука сомкнулась у нее на запястье, Лорен ее стряхнула. Лорен, что ты делаешь? Она заглянула в кухню и, заметив на столе рядом с тостером ключи от машины, сжала их в руке. Перед ней возникло лицо Патрика. Он загородил ей дорогу, пришлось сделать шаг в сторону. Ты куда собралась? В ушах у нее стоял высокий пронзительный звон, вытеснявший все остальные мысли. Выбраться из дома наружу, куда угодно, прочь с дороги. Лорен, остановись! Патрик произнес это достаточно громко, требовательно, чтобы привлечь ее внимание, но недостаточно, чтобы заставить подчиниться. Она устремилась прочь от него, вперед через гостиную к двери. Пожалуйста, Лорен, я прошу тебя! Открыв дверь, она обернулась и посмотрела на мужа. Патрик, уцепившись за ее рукав большим и указательным пальцами, глядел на нее щенячьими глазами, умоляющими, затянутыми матовой пеленой паники. Их взгляды встретились и звон в ушах Лорен затих. Она стояла, плотно сжав губы. Патрик же приоткрыл рот, сделал короткий вдох, собираясь заговорить, но тут в комнате заворчала радио няня. Послышался плач Райли. Даже через дешевый хриплый динамик Лорен немедленно поняла, что это именно Райли, а не Морган. Хотя для всех вокруг и, судя по всему, для Патрика тоже они выглядели и плакали совершенно неотличимо. Мысль об этом заставила ее на секунду задержаться. И о мать этого ребенка. Но лишь на секунду. Затем она дёрнула рукой, освобождаясь от хватки Патрика, повернулась к открытой двери, к улице, к вечернему солнцу, готовая шагнуть прочь, оставить собственных детей на попечение их безалаберного отца, не имевшего ни малейшего желания о них заботиться, Готовая бежать, бог знает куда, да и неважно куда, лишь бы подальше. И, повернувшись, замерла на месте. У нее перехватило дыхание. В рощице напротив дома, которую и рощей цитамина зовешь. так, кучка кустов, пара-тройка деревьев до да заросли крапивы, стояла темная фигура. Она. Волосы свисают собачьими хвостами, глаз не видно из-за тени, падающей на лицо, Но воображение само дорисовывает из памяти продирающий до костей взгляд. Чувствуя, как ледяной ужас ползет вверх по позвоночнику, Лорен попыталась отвернуться, но не смогла. И вместо этого продолжила смотреть на женщину, на ее растрескавшиеся губы, уголки которых приподнялись в хищной улыбке. Лорен зажала рот рукой, чтобы не закричать. Она повернулась к Патрику, совершенно изменившись в лице, но он ничего не понял. Он не видел. Это та женщина, выдохнула Лорен. Из больницы. Торопясь зайти обратно в дом, она толкнула Патрика обеими руками в грудь, так что он потерял равновесие и врезался в приоткрытую дверь, которая тут же распахнулась настежь, и оглушительно грохнула о стену. Что? переспросил он, высунувшись наружу и глядя по сторонам. Вон там, показала Лорен, но он все равно не видел. Вон там, в кустах! «Не на тротуаре, не посреди улицы, а прямо через дорогу, вот в тех кустах перед домом». Женщина пригнулась, но Лорен все равно видела темную макушку ее косматой головы. Знала, что она затаилась там, готовая напасть. «Где?» — спросил Патрик, глядя не в ту сторону. «Какая женщина?» «Да закрой ты эту хренову дверь, Патрик! Давай живее!» Она схватила его за руку и потянула так резко, что он пошатнулся и невольно сделал шаг назад. Лорен захлопнула дверь и прижалась к ней спиной тяжело дыша. Совсем сдурела. Патрик потирал локоть в том месте, где ударился о дверной косяк. Лорен подошла к окну. Темная фигура стояла на месте, глядя прямо на нее. На согнутой руке висела корзина. Та самая корзина, полная жуткого трепья, и бог знает чего еще. Смотри. — сказала Лорен хриплым шепотом. — Иди сюда, смотри. Женщина стояла так близко, что при желании, наверное, могла расслышать их голоса сквозь оконное стекло. Лорен оторвала от нее взгляд и в отчаянии посмотрела на мужа. — Она пришла за мной. За моими мальчиками. В комнате повесла тишина. Лорен слышала лишь бешеный стук собственного сердца. Райли перестал плакать. Из радионяни донеслось несколько прерывистых всхлипов, все еще расстроенных, но уже совсем сонных. Лорен попятилась и прижалась спиной к стене так, чтобы женщина не могла ее видеть. Патрик подошел к окну и выглянул на улицу. Я ее не вижу, сказал он. Покажи, где она. Там, в кустах. Видишь? Она, скорее всего, пригнулась. Да какого хрена? Патрик метнулся к двери, рывком открыл ее и вылетел наружу. Лоренс совершенно не хотела видеть эту женщину снова, встречаться с ней лицом к лицу, и поэтому надеялась, что Патрик не поймает ее, а просто спугнет, чтобы она оставила их в покое. Лоренса скользнула на пол и осталась сидеть, обхватив руками колени. Слушая дыхание малышей, доносящиеся из радио няни, Чувствуя, как пульсирует кровь на запястье в том месте, где грязные ногти вспороли ей кожу. В ногу ей упирался какой-то небольшой предмет, лежавший в кармане. Запустив туда руку, Лорен достала визитную карточку с полицейской эмблемой. «Детектив Джоанна Харпер. Отдел уголовного розыска полиции Большого Йоркшира. Точно та женщина, что приходила в больницу. Она была так добра». Перед уходом оставила визитку и сказала, «Звоните в любое время, если случится что-нибудь необычное. Что угодно». Лорен нашарила в другом кармане телефон и набрала номер. «Алло, детектив Харпер?» «Да, я вас слушаю». «Я не знаю, помните ли вы меня. Мы встречались в больнице на прошлой неделе. Я тогда ночью звонила в полицию. Мне потом сказали, что это все было не по-настоящему, но она вернулась прямо сейчас, стоит возле моего дома. Она на меня так смотрела». Мой муж побежал за ней, но если он ее поймает... Я не хочу, я не могу впустить ее к себе домой. Мне страшно, Харпер. Она хочет забрать моих детей. Миссис Трантер. Лорен, это вы? Что мне делать? Вы можете приехать? Как она вообще узнала, где я живу? Наверное, следила за мной. Лорен, попытайтесь успокоиться. Продиктуйте мне адрес. Я постараюсь приехать как можно скорее, хорошо? «Простите меня, я не знала, кому еще позвонить. Вы сказали в любое время». Все в порядке, не беспокойтесь. Просто скажите, где вы находитесь». Лорен продиктовала адрес и повесила трубку. Вскоре с улицы послышались шаги Патрика. Он поднялся на верхнюю ступеньку и, остановившись в дверях, принялся разглядывать порез на стопе, из которого на порог капала кровь. «Не догнал?» — спросила Лорен. Патрик на мгновение задумался, прежде чем ответить глядя куда-то в сторону, подбирая слова. «Милая», — начал он, — «когда ты сказала «женщина из больницы», ты имела в виду ту женщину, которую видела тогда ночью?» «Конечно, какую же еще? «Она была там, угрожала мне». «А, ясно. Прости, теперь понятно. Я-то подумал, там в кустах действительно кто-то есть». У Лорен закружилась голова. «Там кто-то есть! Был!» «Я ее видела, она стояла вон там!» Патрик заговорил тем ласковым голосом, которым обычно обращался к малышам. «Я понимаю, милая, все понимаю. Тебе показалось, что она там стояла. Но это не так. Помни, что сказал доктор? Это все усталость. Твой мозг начинает видеть фигуры среди теней, но они только кажутся настоящими. Там никого не было». «Никого?» Патрик покачал головой. Я проверил кусты, потом поднялся к самому началу улицы и дошел до поворота, посмотрел в обе стороны. В итоге только порезался. «У нас есть пластырь?» «Но, Патрик, я не понимаю, куда она делась?» Патрик тяжело вздохнул. Его терпение было на исходе. Он осторожно надавил пальцем на кожу возле пореза. «Милая, там никого не было». «Но я ее видела. Она стояла там и таращилась на меня. «Лорен, «Я понимаю, тебе кажется, что ты ее видела. Но, может быть, ты просто...» «Может, это была всего лишь тень?» Перед глазами у Лорен все еще стояло лицо той женщины, почти спрятанное от солнца ветвями деревьев, покрытое подвижной рябью света и тьмы. Ее свалявшиеся волосы, ее губы, медленно растягивающиеся в улыбке. Это совершенно точно была не тень. «Посмотри». «Думаешь, стоит доехать до больницы?» — спросил Патрик, показывая ей свой порез. Он пальцами натянул кожу, и края раны приоткрылись точно алый рот. Выступила кровь, темная, густая, перемешанная, с частицами уличной грязи. Если он не гнался за ней, даже не смог ее найти, вполне возможно, она все еще где-то здесь прячется неподалеку. Лорен подкралась поближе к входной двери и, высунувшись из-за плеча Патрика, внимательно вгляделась в то место, где всего пару минут назад стояла женщина, то пригибаясь то вытягиваясь в полный рост. Ничего. От такого может быть столбняк? Когда я делал прививку? Не помню. Ухватившись за косяк, Патрик запрыгнул в комнату на одной ноге и кое-как добрался до дивана. Он вытянул из коробки несколько салфеток, скомкал их и прижал к порезу, чуть вздрогнув от боли. «Эй!» — позвал он. «Иди ко мне». Но она не пошевелилась. Стоя в дверном проеме, она продолжала вглядываться в темную рощу напротив дома. Наверное, мне и правда померещилось. Не могла же я на самом деле ее увидеть. Что все это значит? Что с ней происходит? Как ее мозг умудряется на пустом месте создавать иллюзии настолько подробные, настолько убедительные, что они кажутся явью? Звон в ушах становился все громче и пронзительней накатывал волнами, будто оглушительный свист плохо настроенного микрофона, то растворяясь в тишине, то взмывает до болезненного ультразвука. Лорен согнулась пополам и, зажав уши ладонями, повалилась на диван рядом с Патриком, почувствовала, как он обнял ее. «Дыши глубже», — повторяла она про себя, — «сосредоточься на настоящем. Смотри вокруг. Бежевый ковер, синий диван, черные беговые штаны». Чуть расслабившись, она позволила себе выпрямиться, прижалась к Патрику всем телом. Звон в голове потихоньку угасал. Как все таки они с Патриком идеально подходят друг к другу. Всегда подходили. Он просто создан для нее. Его тепло, его кожа, его запах. «Ты вся дрожишь», — сказал Патрик. «Тихо, тихо, все хорошо. Там просто тени переплелись, и тебе показалось, что в кустах кто-то есть. Никого нет». «Нечего бояться. Когда я говорил с врачом, он сказал, что если ты сильно устанешь, твой мозг может начать видеть сны прямо наяву, не засыпая. Вот почему видение так похоже на страшный сон. Это страшный сон и есть». «Я позвонила в полицию. Они уже едут». «Куда ты позвонила?» «Зачем?» Он в самом деле ничего не видел. Не видел ее в кустах, ту мерзкую оборванку. «Но Лорен-то видела» как она стояла там, среди деревьев, безошибочно настоящая, ничуть не менее настоящая, чем сами деревья. Ее взгляд преследовал Лорен. Стоило моргнуть, ее образ, выжженный на сетчатке, вставал перед глазами. Так, наверное, и с ума? Тут два варианта. Либо у Лорен едет крыша, либо та женщина, ведьма или посланница дьявола, способная растворяться в воздухе по собственной воле. Последнее звучит не слишком правдоподобно, так что волей-неволей приходится заподозрить первое. Всего лишь тень. Она испугалась обычной тени. Пожалуй, ей правда нужно поспать. «Не знаю», — сказала она. «В тот момент казалось, что это хорошая идея. Прости». Патрик крепко прижал ее к себе. «Ничего страшного. Просто подождем, пока они приедут, и скажем, что ничего на самом деле не случилось. Все будет хорошо». Лорен оторвала голову от его груди. «Патрик, что, любовь моя? Мне нужна помощь. Ты должен мне помочь». Он вздохнул тяжело и устало, и в этом вздохе смешались протест и смирение, а затем сказал «Да, милая, я знаю. Помогу, не переживай. Ничего не бойся, со мной ты в безопасности». И Лорен закуталась в его слова как в одеяло, притворившись, что они могут быть правдой.